Глава 89 Прошел положенный срок ожидания, и Аюпа, в сопровождении Томила и Сирила отправился проверять состояние несчастного Мураны. Дело было под вечер, и у Мэнсона был выходной. По рабочему графику он находился между восьмой девушкой и девятой. Теперь Мэнсон уже не считал, что его использовали. Он принял новые обстоятельства как должное и сосредоточился только на качестве своей работы. Он уже чувствовал себя местным, и на этот раз смело увязался за Аюпой, чтобы узнать, что стало с Мураной. За две прошедшие недели без воды, пищи и дневного света обычный человек давно бы умер. Но Мэнсон подозревал, что Мурана жив. Мэнсон уже усвоил, что кажущаяся простота жизни аборигенов скрывала непонятные тайны, разгадка которых лежала далеко за пределами возможностей обычного рассудка. Аюпа и двое его помощников подошли к жилищу, в котором в большом плетеном мешке содержался мурана. Старик остался возле хижины, а Сирил и Томил вошли внутрь. Через какое-то время они вышли наружу, волоча по песку мешок с телом. По сигналу Аюпы охотники развязали горловину, и Аюпа осторожно заглянул внутрь. Он ничего не сказал, а лишь неопределенно покачал головой. Потом бросил охотникам несколько слов, и те, завязав мешок, Потащили его дальше. Проходя мимо молчаливого Мэнсона, Аюпа приветливо улыбнулся и сказал, «Спасибо тебе за Эбиталь, Жефа. Она тоже беременна. Мы бесконечно рады, ведь наш народ ждал этого долгих восемь лет. Спасибо». Старик обнял Мэнсона и прижался щекой к его плечу. Мэнсон знал, что такой жест означал очень многое. «А что с Мураной?» – поинтересовался он. Ему было очень любопытно, что Аюпа увидел в мешке. С мураной плохо, бесцветным голосом отозвался старик. Он не сумел вернуться к сегодняшнему дню. После захода солнца мы отправим его к звездам, туда, где осталась его душа. Я могу посмотреть на это. Конечно, Жефа, ты отец нашего народа, и теперь ты один из детей космического ветра. Приходи. Сказав это, Аюпа продолжил свой путь, а Тамил и Сирил... Проходя мимо Мэнсона, со счастливыми улыбками дотронулись до его плеча. Они поволокли мешок дальше, а Менсон остался стоять, испытывая непонятные и незнакомые ранее ощущения. Он был членом семьи. «Может, мне остаться здесь навсегда? Среди этих простых людей, которые не ведают лжи и обмана, запросто летают к звездам и не боятся речных чудовищ», — подумал Мэнсон. Однако он знал, что уйдет. Уйдет, потому что его точит маленький, но вредный червячок под названием «долг». Долг, присяга, договор, данное слово.